Глава сороковая. Не могла поверить в то, что Брайан ударил Дэйва, да так, что у жениха затылок был в крови. Он потянулся к светильнику, и я только лишь хотел его толкнуть. «Уходи», — шептала я, все еще сидя на коленях перед женихом и не представляя, как поступить дальше. Не оставалось времени на объяснение и Хотя было бы кстати услышать еще тысячи слов о том, что Брайан невиновен, чтобы заткнуть светлую внутри. «Посмотри, что он натворил!» «Не прогоняй меня!» Он казался раздавленным, но я старалась не поддаваться. Родители должны были проснуться из-за шума. «Уходи, пока не поздно!» Я не рассчитал силу, да, но у меня не было и мысли специально причинять ему вред. «Уходи!» Я повысила голос, не сдержалась. Грань между истерикой и контролем почти растворилась. Тогда руки потянулись к щекам, чтобы вытереть слезы и успокоиться, но в итоге лишь размазали по коже кровь. Коснувшийся носа запах вызвал приступ тошноты. Пришлось стиснуть зубы, сжать на мгновение кулаки. Думала, это поможет унять дрожь и предотвратить судорожные всхлипы. «Ты должен уйти и позволить мне все решить. его нужна помощь». За спиной раздалось тихое и едва различимое «мне жаль». Состояние Брайана добивало меня, но куда важнее было спасти Дэйва. Поэтому я игнорировала нотки отчаяния и вины в его голосе. Он ушел, и это окончательно добило меня. Больше не боялась рыдать и хлюпать, шуметь и толдычить Дэйву, что он обязан очнуться. Вскоре я услышала шаги за дверью и короткий крик испуга. «Что случилось?» Мама упала рядом со мной на колени и стала ощупывать голову Дэйва, таратория что-то о крови и врачах, Я была будто в куполе и смотрела в бледное лицо жениха, взглядом просила его открыть глаза. Затылок Дэйва подставили тусклому свету лампы, кровь на светлых волосах смотрелась особенно ярко и пугающе. Стало холодно или душно. Я отползла в сторону и заткнула рот и нос, чтобы сдержать рвоту. В какой-то момент включили свет и во всей квартире. Для меня время перестало существовать. Я не знала, как быстро люди двигались, принимали решения, говорили. Все превратилось в кашу. «Аврора, милая, что случилось?» — на меня смотрел папа. Он аккуратно тряс меня за плечи, проверял голову на наличие повреждений и зачем-то ощупывал ладони. Потом до меня дошло, что испачканные кровью руки были ледяными и окаменевшими. «У нее шок», — заключил он и попросил Алекса притащить аптечку. Мама в это время что-то печатала в телефоне одной рукой, а второй держала Дэйва за запястье, проверяя пульс. Младшего брата посадили рядом и приказали говорить со мной, пытаться достучаться. Он делал это весьма старательно, но я не отвечала ни на один вопрос, потому что не могла понять смысла услышанных слов. Куда лучше я понимала голоса в голове. Девушки так истошно кричали друг на друга, что хотелось прибить их обеих. «Если бы только они были настоящими, я бы хоть что-то предприняла». Их споры разрывали меня. Возле носа жениха поводили ваткой, и, наконец, его веки задрожали, глаза приоткрылись. «У тебя болит что-то еще?» Дэйв аккуратно отрицательно помотал головой на вопрос моей мамы, после чего зажмурился и лег на бок. Подползти к нему я не решалась. «Он жив, это главное», — пронеслось в моей голове. Вокруг него были разбросаны упаковки из-под бинтов, ваты, лекарств. Мама старалась как-то помочь будущему зятю, обрабатывала рану и без конца спрашивала о самочувствии. Но Дэйв ей не отвечал. Вместо этого он продолжал поглядывать на меня сквозь полураскрытые веки. О чем он думал? «Я подал запрос в больницу, на рассвете за ним приедут. Сейчас мы можем только наблюдать», — сказал папа. «Глупая система». Никакой помощи ночью, даже если человек при смерти. Сколько светлых погибло из-за болезней, лежа в постели, пока родные бегали вокруг и пытались оказать хоть какую-то помощь. Дейв пусть и пришел в себя, но все еще было непонятно, насколько серьезна его травма. На лице ссадин не было, со слов родителей, руки и ноги целы, как и ребра, живот, спина. Что сделал Брайан и какую силу он применил? Ты совсем глупая? Он посмел поднять руку на светлого. Ты еще будешь пытаться оправдать его? Да и сам виноват. Жених первый полез и стал агрессивно вести себя. Брайан защищался. Если бы я только своими глазами могла увидеть произошедшее, был ли это приступ ярости, как положено в темном мире, или лишь самозащита? Я всегда верила в то, что мой темный не способен сделать что-то злое, что он лучше всех суеверий и историй и готова была поверить в невинность многих представителей противоположного мира после истории о том, как их воспитывали. Но достаточно ли хорошо я знала Брайана? Сколько мы были знакомы? Что, если страсти и слепили ослепили меня? Хотела феерия, хотела испытывать чувства, выдумала идеал, желала его. Нет, не могло быть все так просто. Я была наивна, но не настолько, чтобы не заметить монстра. Брайан толкнул Дэйва, и тот упал, ударившись головой о край стола. Несчастный случай, не более. Оставалось только, чтобы эту версию подтвердила бессиленный жених. В одном я была уверена. Дэйв начал конфликт первым, поэтому он даже с кровью на затылке не был невинной жертвой грозного темного. Только вот одно его слово, и темный навсегда будет запятнан. «Я посижу с ним», — первые слова, которые я произнесла после того, как в комнату пришла семья. «Ты объяснишь, что произошло?» «Не сейчас. Дэйву нужен покой». В конце концов, я подползла к жениху достаточно близко, чтобы начать чувствовать запах спирта, который мразила во все стороны. Игнорируя суету вокруг, я сама осмотрела Дэйва и лишний раз убедилась, что он цел. Рану на голове придется зашивать, но она не выглядела теперь для меня настолько страшно, чтобы опять поддаваться панике. «Череп должен быть цел. Не настолько я хрупкий». — кое-как вымолвил Дэйв. Его речь была слегка заторможенной, но в целом понятной. «К счастью», — отметила я, — то, что Дэйв вообще открыл глаза, дарило достаточно много внутреннего спокойствия. Больше я не плакала. Какое бы между нами ни возникло недопонимание, оно не вызывало у меня желания навредить светлому. «Мы одни?» Я огляделась по сторонам и кивнула. «Да, но не факт, что надолго. Ты запачкал мой ковер. Нужно отмывать». Жених ухмыльнулся, но тут же скорчился от боли. «Я случайно. Хочется верить. Нам предстояло обсудить произошедшее, но только тогда, когда Дэйв полностью придёт в себя. Давить на него сейчас было как минимум некрасиво. Тебе, наверное, было бы проще, если бы я потерял память? Да, намного. Но я рада, что ты в норме. Почти полностью. Не врешь? Не было понятно, удивился он или нет, все потому что говорил он тихо и безэмоционально. Мы связаны. Я бы не смогла так открыто соврать тебе, при всем желании. Тогда ответь честно: Что у тебя с тем темным? Дейв плохо себя чувствовал, но все равно решил лезть в мне в душу. Я находилась не в том положении, чтобы увиливать. Поэтому была готова частично рассказать правду. Мы проводим некоторое время вместе, и мне с ним очень хорошо. Светлое и темный. Это что-то из ряда вон выходящее. Темные совершенно другие. Для человека, который мучился от головокружения, из-за встречи с одним из них слова могли показаться грубыми и бестактными. Я понимаю, что первый это начал. Мне было страшно, поэтому я попятился к светильнику, чтобы включить его и врезать им. Но твой друг все понял, оттолкнул меня. Я не устоял на ногах и упал. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Конечно, Брайан не был диким животным, напавшим на беззащитного кролика. Сомнения, камнем лежащие на сердце, растворились и вспыхнули в груди теплом, хотя облегчение все равно было смешано с горечью. Темный ушел от меня с мыслями, что я посчитала его монстром. Той ночью он тебя спас, вдруг спросил Дейв, разглядывая из-под ресниц мое лицо. И да, и нет долгая история. Лучше мне не знать никаких подробностей о вас. Почему? Возможно, дело было в его плохом самочувствии, но все равно странно, что Дэйв, вечно сующий нос не в свои дела, вдруг отступил и предпочел остаться в неведении. «Чем меньше я знаю, тем проще мне будет скрыть правду». «Скрыть правду?» «Не понимаю. Прекрасно я понимала, к чему он клонил, но была в шоке и растерянности, не верила своим ушам, поэтому настороженно смотрела на него. «Ты моя невеста, и я обязан защищать тебя». Если я расскажу кому-то о темном, это навредит тебе». Именно за эту мысль я держалась каждый раз. Дэйв из чувства долга будет защищать меня и заботиться, какими бы сложными ни были наши взаимоотношения. «Придумай какую-нибудь историю о произошедшем. У меня мозг не в состоянии фантазировать. И расскажи эти сказки врачам. У тебя должно получиться. Я просто буду помалкивать». «В чем подвох? Ты что...» Я не собираюсь радоваться твоим похождениям. Если ты влипнешь, то будешь выкарабкиваться сама. Не думай, что я теперь на твоей стороне. Спасибо. Только и смогла выговорить я. А что еще от меня требовалось? Дэйв самостоятельно решил возникшую проблему, и мне не пришлось умолять его или объясняться с ним. Он решил не слушать меня больше. Закрыл глаза, попытался абстрагироваться от боли, В этом был какой-то подвох, но я не знала, как выяснить правду. Жених так просто решил молчать о моих ночных свиданиях, унижающих его как моего партнера, даже если между нами и не было никаких чувств. В чем его выгода? Светлые не делают ничего ради выгоды. Ты начала забывать, какими должны быть люди. Мы же не будем доверять ему, да? Он же мог сдать меня и освободиться от нежеланного союза, Никто и никогда не осудил бы его за донос на невесту, раз она нарушила главный закон двух миров. Я сидела рядом с Дэйвом и пыталась перебрать все возможные варианты до приезда скорой. Он решил защищать невесту, наплевав на преступления, порочащие ее. Он смирился с этим ради твоего блага, потому что ты его судьба. Он будет манипулировать тобой. Люди никогда не соглашаются хранить чей-то секрет, не собираясь потом воспользоваться этим. И безразлично ему твоя честь. Ночные свидания не унизили его. Он сам поглядывает на другую, если вдруг кто-то об этом забыл. Казалось, что все разрешилось, но спокойствия не было и в помине. Дейв ночевал в нашем доме, в комнате брата. Мне не спалось, поэтому я сидела на кровати с ночником, думала о свадьбе. Мой жених пошел за водой, увидел, что у меня включен свет и зашел. Мужчина внимательно слушал меня и записывал все на каком-то листочке. «Продолжайте. Нам важны обстоятельства». Я не волновалась, никак не выдавала то, что каждое слово было ложью. Взгляд допрашивающего меня мужчины скользил по моему лицу и шее, надеясь в случае чего увидеть мою ложь. Не совсем понимаю, как Дейв упал. Он потащил стол и задрал им ковер. Не заметил этого, как я полагаю, и запнулся. При падении ударился головой о стол. «Почему он не упал лицом вниз?» Обычно, если запинаются, то падают вперед, а не назад. «Именно. Поэтому я и говорю, что не понимаю. Дэйв и сам кажется в замешательстве». На койке в палате с перебинтованной головой жених выглядел потерянным и уставшим. Он смотрел на меня то ли с восхищением, то ли с ужасом, так как такую лгунью ему еще не доводилось встречать. «Чувствую себя неловко, если честно», — добавил Дэйв. После его слов мужчина дописал еще пару пунктов в листочке, и вручил его мне для подписи. Для того, чтобы травмировать череп, необходима помощь со стороны, например, сильный толчок. Молодой человек упал сам, поэтому отделался сотрясением мозга. Неприятно, но хотя бы и не ушиб, и без неприятных последствий, вроде амнезии. Пропишем некоторые препараты и назначим повторное диагностирование через пару дней. Если приступы рвоты участятся, а мигрень усилится, надо будет незамедлительно обратиться к врачу. «Соблюдайте постельный режим». Врач дал стопку документов Дэйву, еще раз проверил реакцию его зрачков на свет и перед уходом обратился ко мне. «Понаблюдайте за его речью. Если вдруг она начнет заплетаться или если вы поймете, что он говорит какой-то бред, обратитесь к врачу». «Обязательно. Можете ехать домой, не забудьте заглянуть в регистратуру». Несмотря на то, что я еще не была законной женой Дэва, мне разрешили быть его сопровождающей. «Мистер и миссис Брукс ждали жениха где-то в коридоре, о травме им сообщила моя мама сразу, как приехала скорая. Мои родители тоже маячили под дверью, что означало только одно. С Дэвом мы сейчас не поговорим». «Ты действительно делаешь это искусно». Дэв встал на ноги, неуверенной походкой дошел до меня. «Не думаю, что умение врать — это качество, которым стоит гордиться. Вероятно, но оно весьма полезно». Как минимум, между нами больше не было неприязни, и светлые глаза перестали смотреть на меня с презрением. Я косилась на Дейва и думала, враг он мне или нет, могу ли я доверять ему. Потом в голове появилась фраза, если бы я вытянула кого-то другого, решил бы он сохранить мой секрет. И из всех светлых именно он стал моим женихом, моей судьбой. Возможно, в нашем случае судьба значила не любовь, а дружеское взаимопонимание. В порыве чувств я обняла жениха впервые с радостью, да торопел, но быстро пришел в себя и обнял в ответ: Спасибо тебе еще раз. И прости, что тебя вытянула такая проблемная невеста. Зато не скучная, но больше с темными я предпочел бы не сталкиваться. Они буквально сбивают с ног. Он был прав, что скучной меня в связи со всеми переменами сложно назвать. Во-первых, я не могла больше смотреть прямо на солнце или лампу хотя светлые делали это постоянно и даже успокаивались когда все вокруг становилось белым во вторых врала я без проблем с близкими людьми все еще были трудности но чужим я могла говорить все что угодно и выглядеть убедительно в третьих изменилось кое что еще раньше если в моем присутствии случалось что то жестокое у меня случался приступ безусловно окровавленный затылок жениха шокировал меня Но я не чувствовала боли, не задыхалась и не теряла рассудок. Интересно, какие еще пункты добавятся?